Арина Александрова. Форева люблю. Глава первая. Талия. Сильные мужские руки прижимают к себе хрупкое девичье тело. Талия. Хриплый шепот его чувственных губ. Сладкие горячие поцелуи в шее. Талия. Его серые пронзительные глаза страстно смотрят на нее. Ее тело горит от обжигающих прикосновений его рук. «Диана!» Сквозь сладкую дрему сна девушка услышала взбудораженный голос. Пытаясь понять, что ее разбудило, она протерла глаза и раздраженно уставилась на источник голоса. На кровати сидел парень и обеспокоенно ее разглядывал. В руках у него уже была чашка кофе, а от него веяло бодростью и свежестью наступившего утра. — Ох, — прошептала Диана, натягивая одеяло на лицо. Остатки сна были размыты безвозвратно. — Ты стонала во сне? Тебе было больно? Что приснилось? — Стонала? Нет, тебе показалось, — быстро произнесла девушка. — Ничего особенного, я уже и не помню. — Ты уверена? Она молча кивнула, ее лицо горело от стыда, и она еще сильнее натянула на себя одеяло. Но, кажется, парень и близко не догадывается о причине ее внезапного смущения. «Сегодня отличный день. На улице светит солнце, а ты, как обычно, спишь». «Но сегодня выходной», — жалобно простонала девушка. «Жалься надо мной». Парень недовольно покачал головой. «Вот что мне прикажешь с тобой делать? Как бороться с твоей ленью, м? «Не думаю, что ты когда-нибудь сможешь это изменить. Смирись с неизбежным». Но уж нет». Займусь я все-таки всерьез твоим перевоспитанием. — Саш, ну не бурчи хотя бы сегодня. Пожалуйста, не порти такой хороший день. Мы еще поговорим об этом, Диана. Девушка вздохнула и вылезла из-под одеяла. Она глядела его и удивленно произнесла. — Ты уже собрался? Он поднял бровь. — Я не могу спать так же долго, как ты. Но у меня сегодня выходной. Второй раз напомнила ему она. «Знаю, но это тебя не оправдывает. Кто рано встает, тому Бог подает», — закончила поговорку девушка. «Знаю, знаю, и уже встаю». Пробурчала она напоследок, топая в ванную. «Правильно, правильно, уже восемь утра». Диана закатила глаза, благо Саша уже этого не видел. Она никогда не понимала своего парня, который просыпался в выходной день ни свет ни заря и бежал на свою тренировку потому что для нее были и спорт и подъем по утрам. Лично для нее утро начиналось не раньше 11. В идеале она бы потянулась, взяла бы в руки телефон, полазила бы в социальных сетях и только к 12 не спеша пошла бы в ванную. Потом, конечно, бы включила кофемашину, и пока готовится ее любимая арабика, она бы еще раз залипла в телефоне. Да, кому-то может показаться, что это неправильно, но это ее утро и ее жизнь. Саша с первого дня их совместной жизни пытался приучить ее к распорядку, но это только приводило к ссорам. Девушку раздражало не только это. Саша пытался контролировать все сферы ее жизни, заставляя отчитываться за каждый шаг, но, несмотря на это, она была благодарна ему и не собиралась с ним расставаться. Она понимала, что таким образом он проявляет свою заботу. Да, кому-то эти поступки могут показаться деспотичными и излишне властными, но не для Дианы, и на то были свои причины. Ее парень заменил ей семью, ведь когда ее родители погибли в автокатастрофе, девушка осталась совершенно одна. Саша окружил ее заботой, иногда ей казалось, что чувство, которое она к нему испытывает, не любовь, а скорее благодарность за все. Но они жили хорошо, и ей это было достаточно для счастья. Родители. Со дня их смерти прошло уже десять лет, но боль не ушла, а лишь слегка притупилась от тяготы повседневных забот. Они были настоящей дружной семьей, той самой, которая все праздники отмечает вместе за одним столом. Папа был весельчаком и часто подшучивал над мамой и над ней. Но никто не обижался. Уют и гармония царили в их семье. По выходным они выбирались в парк покататься на роликах или на велосипедах, а зимой — на коньках и на лыжах. Иногда вся семья просто собиралась дома и играла в настольные игры. Мама для Дианы была самым близким человеком и лучшей подругой, а папа — добрым и заботливым наставником и другом. Они были по-настоящему близки между собой. Но тот день девушка помнит особенно отчетливо. Она была в институте на парах, когда ей позвонили. Она не поверила своим ушам. Что значит авария? Как это возможно? Ведь папа всегда очень аккуратно водил машину, да и стаж у него был 20 лет. Но дело было не в нем. Какой-то пьяный малолетний пацан без спроса взял спортивную тачку у родителей, видимо, повыпендриваться перед друзьями. Дело было зимой. Парень, совершая обгон, на высокой скорости выехал на заснеженную середину дороги. Несоответствие скорости состояния проезжей части привело к потере управления и заносу автомобиля. Оказавшись на встречной полосе, машина развернулась поперек дороги. В результате столкновения со встречным УАЗом «Патриот» легковушку парня буквально разорвала на куски. Родители, ехавшие следом за УАЗом, не успели затормозить и въехали в бампер. Они скончались на месте. Итог этой невинной шалости несколько искалеченных судеб, среди которых родители Дианы и еще шесть человек включая трехлетнего ребенка, сына водителя ОАЗа и виновника аварии. Диане к тому времени уже исполнилось 18 лет. Не в состоянии справиться с грузом трагедии, свалившимся на нее, она обратилась за помощью к знакомому, которому она давно нравилась. Он с радостью согласился помочь ей. Он взял на себя организацию похорон и прочие бытовые обязанности, морально поддерживал девушку несколько месяцев, а потом и вовсе предложил жить вместе. За это время они очень сблизились, и Диана, испытывая благодарность к другу, согласилась стать его девушкой. Да и кроме него, у нее в этом городе никого не было. Бабушка с дедушкой по папиной линии жили в Белоруссии, а по маминой давно умерли. Если бы не Саша, она бы не справилась одна со своим горем. Девушка охватилась за парня, словно за спасательный круг. Он был всегда рядом и стал для нее по-настоящему близким человеком. Так и получилось, что они с Сашей уже десять лет были вместе. Ей казалось, что она даже любила его или просто приняла свою благодарность к нему за любовь. Она не знала, как определить свои чувства к нему, но знала одно – без него она бы не выжила. Только Саша помог ей преодолеть депрессию и двигаться дальше. Она чувствовала себя обязанной ему и старалась быть хорошей девушкой, никогда с ним не спорить и соглашаться с его прихотями. Иногда ей казалось, что ее любовь к ней не такая чистая, а скорее эгоистичная. Ведь как по-другому объяснить тот факт, что он постоянно хотел ее переделать на свой лад? Разве когда любишь, не принимаешь человека со всеми недостатками? Саша взял ее под свое крыло в молодом возрасте и, казалось, воспитывал как дочь, а может даже как щенка, которого пытаешься привлечь к распорядку, а он упрямо продолжает гнуть свою линию. Нет, Диана никогда не жаловалась, что он ее притесняет. Она покорно прислушивалась к его решениям и даже пыталась соответствовать. Лишь иногда она позволяла себе бунтовать. В такие моменты она брала телефон, немного денег и уходила из дома на весь день. Не отвечала на его звонки, не читала многочисленные голосовые сообщения. Она чувствовала себя счастливой. Никаких запретов, никаких правил. Но когда заканчивался день, заканчивалась и ее свобода. И ей все равно приходилось возвращаться к своему хозяину. Он читал ей очередную лекцию, она устала кивала и делала вид, что все понимает и раскаивается. После этого у них в семье снова наступал мир. Почему у нее ни разу не возникла мысль о расставании, спросил бы любой. Все просто. Человек привыкает ко всему. А она привыкла быть в зависимости от человека, которому, как ей казалось, она была обязана погроб жизни. жизнью. В то же время Саша оберегал ее, по-своему заботился, она чувствовала, что живет в комфорте, да и она не представляла себе жизни без него. Новые отношения, да у нее и не было никого, кроме него. А представить себя в постели с другим мужчиной вообще казалось ей чем-то сверхъестественным. Итак, в то утро Саша убежал на тренировку, а Диана сидела на кухне, пила кофе и смотрела в окно. Все ее мысли были про сон. Не часто бывает такое ощущение, что там было все как будто на его Абсолютно необъяснимое чувство реальности от происходящих событий. Ее руки покрылись мурашками. Она четко помнила ощущение от того, как сильно прижимал ее к себе красивый мужчина, как шептал ее имя, она как будто бы знала его, наверное, даже и любила. Сердце вдруг сжалось от тоски. Как странно, как же его звали? Но как ни напрягала она свою память, вспомнить его имя она так и не смогла. Но мысли о сне не давали ей покоя. Ведь этот сон она видела снова и снова множество раз. Сколько ночей она мучилась от беспокойных мыслей, как будто что-то тревожило ее память. Иногда она занималась сексом с тем красивым мужчиной, и эти моменты были чудесными, потому что были наполнены счастьем и любовью. Иногда она видела себя в странной одежде непонятного времени, танцующей на каком-то балу или празднике. Все сны были четкими, как будто и не сны вовсе, а воспоминания из прошлого. Но ведь откуда им взяться? Можно было бы предположить, что это сцены из ранее увиденных фильмов, но почему тогда каждый раз, видя их, она испытывала полный спектр эмоций, как будто смотрела на свою жизнь со стороны? Все эти люди во сне. Она знала каждого из них. Она как будто жила той жизнью. Она была той девушкой. Черт, как же это бредово звучит. От размышления о сне Диану прервал телефонный звонок. Это была ее лучшая подруга Инна. И девушка сразу вспомнила, что они так и не договорились с ребятами о том, куда им все-таки отправиться отдыхать на море. Инна предложила Крым, а выбор города пал на Диану. Девушка в Крыму не была ни разу, поэтому все решили, пусть она и выбирает, куда хочет поехать, из какого города ей начинать знакомство с этими красивыми местами. Сынная девушка дружила давно, вот только отдохнуть на море вместе в них никак не получалось. Так что в этом году они решили, хватит, пора планировать совместную поездку. И у Ины тоже был парень, поэтому они частенько гуляли парами. На море они также решили поехать вместе. Все ребята между собой неплохо ладили, поэтому никто из компаний не был против совместного путешествия. Инна и ее парень Костя были заядлыми путешественниками. И где они только не побывали. Для них отдых был неразрывно связан с активным времяпрепровождением. Типичное и любимое многими ленивое загорание на песке к ним явно не имело никакого отношения. Они занимались серфингом на Бали, брали велотур по Тоскане в Италии, участвовали в сафаре в ЮАРе, занимались трекингом по Ирану на острове Кешем, участвовали в восхождении на вулкан Тейде. И много еще удивительных и красивых мест им посчастливилось увидеть. Ребята были фрилансерами и могли работать из любого уголка планеты. Их работа – мечта многих. Возможность путешествовать по 5-6 раз в год – это, наверное, вообще идеал. Но не спешите завидовать, ведь за каждым счастьем скрыты свои мрачные тайны. Они не могли иметь детей. Много денег, потраченных на многочисленные обследования, попытки ЭКО, не дали положительного результата. И ребята смирились с участью. Они старались жить в свое удовольствие, не забывая добрую половину доходов жертвовать в детские фонды. Очень жаль, что жизнь дает тебе одно и забирает другие возможности. Но, наверное, нельзя иметь все и сразу. Несмотря на это, Инна была очень жизнерадостной девушкой и заряжала окружающих энергией и оптимизмом. Костя очень ей соответствовал. Харизматичный балагур и просто обаятельный парень. Эти двое просто идеально подходили друг к другу. Диана открыла ноутбук и набрала. Отдых в Крыму. Ей высветились сайты об аренде гостиничных домиков, отелей, да и просто частный сектор. Но девушке было важно не это. Она хотела поехать в особое место но в какой именно она пока не знала. Про Крым она знала немного, в основном рассказы друзей и знакомых, про плохой сервис, завышенные цены и толпы людей. Но Инна утверждала, что в Крыму полно достопримечательностей, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Девушка была в разных частях мира, но настаивала, что Крым обладает каким-то своим особенным шармом. Диана спорить не стала, но в первую очередь, думая об отдыхе, Она мечтала лишь об одном – увидеть море. Девушка вбила в поиски, что посмотреть в Крыму. И сразу же выскочило огромное количество картинок с названиями. Там были и захватывающий дух высокие горы за снежными шапками, и пещеры, глубокие темные, скрывающие диковинных сталактитов в своих недрах, и величественные дворцы, хранившие в своих благородных залах тайны тех времен и красивые водопады, которые искрясь прокладывали себе дорогу через горные каньоны, и множество еще других чудес, которые не передаст экран монитора. Но тут ее взгляд упал на крепость. Настоящий замок с зубчатыми башнями в романтическом стиле, как будто сошедший со средневековых фильмов. Руины крепости довольно хорошо сохранились для наших дней. Диана прочитала название – Генуэзская крепость. Выглядит роскошно и звучит красиво. Диана загорелась с желанием поехать именно в тот город, в котором находился именно этот памятник архитектуры. У нее возникло ощущение, что ей надо быть там. Она уже видела себя гуляющей по каменистым тропинкам внутри старой крепости. А может даже удастся подняться на одну из башен. Какие крутые фотографии можно будет сделать оттуда? Так, город Судак, можно бронировать номера. В ближайшие две недели Диана была занята работой и подготовкой к отдыху. Она долго ходила по магазинам в поисках купальника, собирала сумки, запихивая в них, наверное, все, что было в шкафу. А, впрочем, этим решат многие девушки. Одна ее знакомая с работы всегда брала с собой на отдых кипятильник, зонт, постельное белье, плед, бигуди и огромное количество косметики, включая лаки и гели для волос, тональные средства, крема и скрабы и прочие непонятные и ненужные вещи. Диана всегда смеялась над такими вещами, но, оглядев свои собранные сумки, ужаснулась тому, сколько вещей она туда положила. Половину надо достать обратно. Она нахмурила лоб. Две теплые кофты. Хм, наверное, достаточно и одной. Так, что еще? Вечернее длинное платье и туфли на высоком каблуке. Нет, это она решила оставить. Хотя Саша, наверное, будет против и заставит ее выложить его. Ведь по его меркам оно слишком сексуальное. Это платье ей подарила Инна, и она его даже ни разу не надевала. Такое красивое. Она прижала легкую шифоновую ткань к щеке и потерлась об нее. Она все равно его возьмет. Там ведь по-любому будут клубы и танцы. А каждая девушка мечтает быть самой неотразимой. Она довольно улыбнулась. Да, в этом платье с тонкими бретельками она будет смотреться офигенно круто. Она выложила еще кое-что из вещей, оставив только, по ее мнению, самое необходимое. До отпуска осталось пару дней. И они будут тянуться, наверное, целую вечность.